и Исин. Моногатари серия. Там 24. Я и Моногатари. История сумерек. Эпизод второй. Спираль моей. Глава первая. Если вы вдруг пожелаете увидеться с Хочку то должны быть готовы совершить восхождение в гору. Она не такая уж и высокая, но вот коварная горная тропа, извивающаяся подобно змее безжалостно разбивает сердца путников. Извилистая звериная тропа, хотя нет, может лучше её назвать спиральной тропой, закрученной подобно раковине улитки. Поднимаясь по этой ужасной дороге, на которой нет ни указателей, ни места для отдыха, рано или поздно вы обнаружите перед собой новенькие ворота Турии, а за ними будет расположен храм Кита Шарахеби, северный храм Белой Змеи. Однако, несмотря на столь тяжёлое восхождение, Совершенно не обязательно, что вас там встретит Хачикудзи Моёй. Она пятиклассница, которая любит гулять, и поэтому часто бывает вдали от святилища. В таком случае остаётся только терпеливо ждать. Конечно, всегда есть вариант спуститься с горы и попробовать поймать её в городе, и, возможно, вам даже это удастся, но в конечном итоге вы совершенно вымотаетесь. И даже если вы встретитесь, неважно каким образом, совершенно не обязательно, что вам посчастливится или созреть её в облике девочки притворяющейся десятилетней. В конце концов, Хачакудзе моей милостиво согласилась взять на себя ответственность стать богиней этого святилища. Будучи странностью, потерянной коровой, будучи призраком девочки, она стала новым богом. Другими словами, самым мудрым решением будет просто вознести свои молитвы, смирившись с тем, что встретиться с ней не выйдет. Но если вы так же глупы, как и я, и искренне хотите увидеться с ней лично, то существует один простой способ это сделать. Какой бы вы путь ни избрали, вам достаточно сбиться с него. В конце концов, она же богиня потерявшихся детей. Глава вторая. То, что я сейчас расскажу, не должно выйти за пределы этой комнаты. Довольно странно начинать историю с такой реплики, особенно в наше время, когда любой простецкий разговор, даже разговор с самим собой, может стать предметом людских пересудов. Правда, я не знаю точное значение слова «пересуды». Это же от слова «судить», да? но точно знаю, что они будут. В оригинале речь идёт об идиоме, которые переводится как «быть у всех на устах», и конкретно о слове «кайша», которое используется только в приведённом примере и нигде больше. Каеми предположил, что это слово значит «намасо о обуру», что значит «жарить на огне мясо, которое нужно есть сырым». Интересная мысль, но неверная. На самом деле эти два иероглифа обозначают сырую кухню и жареную кухню, у каждой из которых множество приверженцев, и они готовы устраивать жаркие споры на эту тему. Я уверен, что когда вы в следующий раз от кого-то услышите «То, что я сейчас расскажу, не должно выйти за пределы этой комнаты», то можете смело предположить, что вы уже как минимум сотый человек, который эту историю слышит. Что же касается меня, то я, вероятно, последним из всего человечества узнал об этом. Об этой конфиденциальной истории. В общем, когда ученица частной старшей школы на ЭЦУ, которую я успешно окончил... Третьеклассница Хигаса Хусиама сказала мне эти слова, я так и подумал. Ох, неужели до меня дошел слух, который все уже давно знают? Слух или странная история, городская легенда, уличные сплетни, людские толки. А может и художественный вымысел. Как бы то ни было, конфликтная ситуация в прославленном баскетбольном клубе старшей школы на ЭЦУ, в котором до недавнего времени она состояла, фактически зашла в тупик. Поэтому я вынужден согласиться, что нужно взять небольшой перерыв. Перерыв на срочные новости. Кстати говоря о... Не должно выйти за пределы этой комнаты. Под комнатой имеется в виду комната, принадлежащая мне, студенту-первокурснику математического факультета университета Монаса Арараги Кайоми. Не знаю, можно ли назвать её лучшей подругой Камбру Суруги, однако... Это же обворожительная кровать знаменитого Арараги Сэмпая! Я столько слышал о ней! С этими словами, не обратив никакого внимания на подготовленные мною подушки на полу, Хигаса Тиан нырнула в обворожительную кровать. Прыжок был столь грациозным, что я невольно сдался вопросом, точно ли она состояла в баскетбольном, или плавательном клубе. Надеюсь, пружины в моей кровати остались целыми. Когда мы учились в старшей школе, наверняка бессчётное количество раз бросали разных девочек на эту кровать. Расскажите о своих любовных похождениях. Что же за рассказ, который не должен выйти за пределы комнаты, ты услышала от своей суперзвязной подруги? Мне безразлично, помнётся ли твоя форма или нет, но я хочу, чтобы ты перестала валяться в моей кровати. Сейчас же. Ой, прошу прощения. Я не умею контролировать свою импульсивность. Я из того типа людей, кому в чужой постели спится лучше, чем в своей. Это ненормально. Ты единственная, кто относится к этому типу людей. Иди домой. Хотя нет, лучше отправляйся в больницу до да поскорей. Я готов даже тебя сопроводить. Готова сопроводить? Вы так любезны. Так вот как вам удавалось в старшей школе бесчётное количество раз бросать на эту кровать разных девочек... Девочек! Старшеклассниц! «Перестань говорить обо мне сомнительные вещи!» «По поводу того, как я якобы бросал на свою кровать разных девочек, когда был старшеклассником!» «Никого я не бросал!» «Бросали всегда меня!» «Ничего себе!» Несмотря на её восхищенную реакцию, всей правды я ей всё равно не сказал. Бросать-то меня бросали, но не на кровати прямиком в ад. Правда, была ещё одна старшеклассница, которая поскользнулась на лестнице и упала на меня с неба, но я не приглашал и Тян на ретроспективную выставку моих ностальгических воспоминаний». Я вообще её не приглашал. Она сама пришла. По своему собственному решению и в удобное для себя время. Бьюсь заклад, что она является самой быстрой девушкой по скорости попадания в моё личное пространство со временем знакомства. Сверхбыстрое сближение. Даже моя девушка, Сензюгахара, с которой я встречаюсь ещё со школы, не переступила порог дома семьи Рараги так быстро. Если я всё правильно помню, ей потребовалось около полугода, чтобы попасть в эту комнату. Какая разница между поколениями? Впрочем, нет, я не настолько взрослый, чтобы упрекать современных девушек в нескромности. Более того, она является одноклассницей Камборо, а это означает, что и Камборо, и Хигаса Тян всего на один год младше меня. А даже если я ошибаюсь, то между нами всяко не шестьсот лет разница. В конце концов, в защиту доброго имени своего КХ я скажу, что она не стала бы приходить в дом сэмпая без какой-либо причины. И если никакой надобности нырять в мою кровать в самом деле не было... Было бы ужасно, если бы у старшеклассницы была какая-то надобность находиться в моей кровати. Хигаса Тян пришла ко мне домой, потому что, как уже упоминалось ранее, я всё ещё имею отношение к ситуации, которая сложилась в женском баскетбольном клубе моей бывшей школы. Конфликтной ситуации. Несмотря на то, что она является моим кахаем, когда я ещё учился в школе, у меня не было совершенно никаких взаимоотношений с Хигасой Тян. С этой яркой, энергичной и полностью лишённой тьмы в своём сердце девушкой я познакомился лишь недавно — Другими словами, девушка, с которой я на днях обменялся номерами телефонов, в настоящий момент лежит в моей кровати. Хигасатян, Честное слово, максимум, кто был на этой кровати, это полуголая ученица средней школы в блумерсах, прикрывающая грудь руками. А это не переперепереперебор? Хигаса использовала слово «Иссэн окубун», что, по предположению Кайеми, было искажённым словом «джубун». Достаточно вполне. Но вместо иероглифа «10» использовано слово «100 миллиардов». Забавное совпадение, или не совпадение, что Сан-Око весьма созвучно с именем некой школьницы в Блумерсах. Будучи поражённым количеством перьев, я не осмелился поправить Хигасутян, Сутиан, позитив который вдруг на мгновение куда-то исчез. Впрочем, может, я и сказал лишнего. Так называемый инцидент с мумиями, инициатором которого стал бесстрашный, отчаянный смертоносный вампир, дестопия виртуоза Суицид Мастер, Судя по всему, был решительно и крайне эффективно разрешён командой специалистов во главе с Гэн Идзука-сан, но вот причина всех бед, истинный корень зла был настолько глубоким, что окончательно избавиться от него не вышло. Камбору Суруга и Хигаса Хусиама, харизматичный дуэт, поддерживающий хрупкий баланс в женском баскетбольном клубе школы Наэцу, вдруг столкнулся с действительностью, что этот самый клуб прогнил, развалился, разрушился, уничтожился и распался на атомы. Столкновение с таким фактом видится мне ещё более сложной задачей, чем столкновение с легендарным вампиром. И покуда я знаю об этом, я не могу делать вид, что не в курсе. Я совсем не похож на девушку-кошку, которая не знает всего, а лишь то, что знает. Как человек, уже вовлечённый в процесс, я решил... Я решил усердно потрудиться, чтобы помочь решить проблему. Как человек и как бывший вампир. «Ну, по просьбе Гаэн в ходе расследования инцидента с мумиями, Хига Сатян передала мне список, содержащий в себе прекрасную информацию о прекрасных школьницах, и строго-настрого запретила мне эту информацию кому-либо разглашать». «Оно и понятно. Разглашение личной информации может серьёзно испортить жизнь человеку. По этой причине я и не хотел ничего знать об участницах женского баскетбольного клуба, и по этой же причине Хига Сатян решила сегодня устроить мини-собрание и прийти ко мне домой. Самовольно прийти». Вообще-то к Амберу тоже должна была прийти, но в последний момент не смогла. Я бы хотела, чтобы она всецело посвятила себе подготовке ко вступительным экзаменам, но она, похоже, действительно чем-то занята. Вроде как она должна была встретиться с Огитян, но... Нет, правда, почему так происходит? Может, просто я не смог пока что влиться в жизнь своего университета, и поэтому продолжаю развлекаться со своими школьными кахаями? Впрочем, конечно, это нельзя назвать развлечением, это очень серьёзная история. Возможно, даже вопрос жизни и смерти но это не отменяет того факта, что я ещё не смирился со всеми переменами в своей жизни, связанными со сменой статуса выпускника на статус первогодки, может, для меня будет лучше сначала пересмотреть свою собственную жизнь, прежде чем изучать круг друзей к Амбору или будущее баскетбольного клуба. В общем, чтобы убедить самого себя, что Рореги Кайоми наслаждается студенческой жизнью, я написал электронное письмо своей новой подруге Хамука и Маника, с которой познакомился в универе. Если повезёт, я с ней ещё увижусь в этом месяце. Итак. Хега так что ты хотела мне рассказать? А, а здесь точно можно разговаривать? Я имею в виду безопасность этой комнаты. Здесь точно нет никаких подслушивающих устройств? Я не шпион, и государство за мной не следит. Может, уже просто расскажешь. В моей комнате действительно нет никаких подслушивающих устройств. Правда, в моей тени прячется маленькая златоглазая девочка, а в соседней комнате, прямо за стеной, сидит кукла-труп, притворяющаяся мягкой игрушкой и они обе, как караульные, пристально следят за мной. За каждым действием, за каждым шагом, за каждой ошибкой. Но всё в порядке. Скорее всего, в это время, в середину выходного дня, маленькая белокурая девочка спит крепким сном, в то время как кукла-труп гуляет где-то на улице, поэтому нет такой острой необходимости волноваться о конфиденциальности, чтобы поведать историю, которая известна каждому первому. Приходится расширять круг своих знакомств, альтруистически выслушивая старшеклассниц... Ну так что, какие сладости нынче в моде? Это не должно выйти за пределы этой комнаты, но дело в том, что сестру моего друга, пятиклассницу, похитили.